Я ждала шефа. Даже тортиков не хотелось. И вообще есть не хотелось тоже. О том, чтобы лечь спать, не могла и думать. Собственное бессилие и отсутствие информации добивали. Надев банный халат, принялась бродить сначала по своей тюрьме, потом по подземелью, в итоге по замку. И как-то совсем для себя неожиданно забрела на третий этаж. В борделе, в общем. Я даже не поняла этого сразу, просто как-то вдруг остановилась перед дверью с надписью «Виэль». Потрясенно перевела взгляд на другую дверь с надписью «Надин». И даже не зная почему, пошла туда. Открыла дверь, вошла, не знаю почему. Девушка ведь явно спала. Но я ошиблась. Там, обхватив колени прямо посреди комнаты, на ковре сидела бледная, растрёпанная девушка, которая подняла голову, увидела меня и задала ожидаемый вопрос. «Ты кто?» А вот следующим был вопрос совершенно неожиданный. «А ты не знаешь, кто я?» Я пошатнулась. Девушка же, подавшись вперед, продолжила. «Хотя бы как меня зовут? Ты знаешь, я никак не могу вспомнить свое имя». Внезапно позади меня открылась дверь. Лично я, находясь в шоке от увиденного, испуганно отшатнулась. Но это оказался Охарт. «О, ты тут, а я тебя ищу», — произнес мой зеленокожий жених. Девушка перевела взгляд на него и пробормотала. «Нет, я не хочу есть». Видимо, его она приняла за прислугу. Неудивительно, прислуга же здесь вся с зелеными лицами. А вот ко мне несчастная снова обратилась с вопросом. «Так имя, ты знаешь мое имя?» «Надин?» Пробормотала я, вспомнив написанное на двери. «Надин», — повторила девушка, словно пробуя имя на вкус. А я потрясенно возрилась на Ухарда. Мой суженый безразлично пожал плечами и произнес: «Стандартная реакция на долгое отсутствие общения с Эйном. Девушки вашего розового вида теряют память. Она после восстановится. Разве что без воспоминаний о снежном лорде. Ты чего побледнела?» Я не просто побледнела, у меня был шок. Как-то за всеми этими событиями я слегка подзабыла, с чего началось моё пребывание в Зандарате." и о роли лорда Эйна в моей жизни тоже подзабыла. Вот прямо сейчас я вообще с трудом вспомнила, с чего решила на шефа работать, но вспомнила. И о своих внезапно вспыхнувших чувствах, и о желаниях, и о словах снежного лорда о том, какие из человеческих девушек шикарные постельные игрушки получаются. То есть, с трудом начала я, если снежные долго не общаются с этими несчастными, запнулась, «С подобными мне несчастными мы теряем память?» «Да», — спокойно подтвердил Охарт. Меня зашатало. Жених же совершенно спокойно и абсолютно безразлично по отношению к Надин продолжил. «Семь дней — и все. Они ничего не помнят. А учитывая, что с твоим появлением у Эйна времени на любовные похождения не осталось, тут сорок непомнящих на этом этаже замка. Значит, их продадут». «Продадут?» «Мне становилось все хуже». «Ну да», — подтвердил Охарт. «Эйна они уже не помнят, но зато без памяти влюбится в следующего снежного и...» Я развернулась и вышла, не дослушав. Охарт вышел вслед за мной, прикрыл дверь, да ещё и продолжил. «Их бы уже продали, но Эйн с них еще своих хранителей не снял. Он с этим твоим расписанием про любовницы не вспоминает». «Даже так». То есть фактически продажей даже не лорды занимаются, догадалась я. Конечно, подтвердил Охарт. Как только лорд теряет интерес к игрушке, ее продают. Эйн, правда, обычно вообще не терял интерес. У него все эти уже давно. Он только новых притаскивал. Но в общем и целом так. Это слегка реабилитировало шефа в моих глазах. Ну, в общем и целом. И где, говоришь, рынок находится? Мрачно поинтересовалась я. «В столице. Два перехода по ртутным...» «А, Вель, ты же умная девочка, правда?» «И еще какая. Жаль, правда, что лорд Эйн катану забрал. Зато я знаю, где взять другую». «Охар, ты вообще в курсе брачной клятвы?» Разворачиваясь и торопливо шагая по коридору к лестнице, спросила я. Жених, догнав, поинтересовался. «Ты о какой её части?» «О той, где вместе в печали и бедности». «Предпочитаю в счастье и богатстве». возразил он. «Предпочитай, милостиво согласилась я. Ты в замке Сельд добывал, где покои Харниса знаешь?» И тут мой жених выдал. «Слушай, тут такое дело. Я знаю только, где покои Юалии». Так как мы спускались с лестницы, я от такого чуть не упала. Остановилась, хмуро глянула на него. «Что?» спросил Охарт. «Слушай, а ничего, что вы из разных биологических видов?» возмутилась я. «Ну, справлялись как-то», — подтвердил он мои худшие опасения. «Слух нет». «Так», — пытаясь не думать о том, что было между моим, между прочим, женихом и этой селедкиной дочерью. «А у Юалии катаны есть? Ритуальная? Есть, конечно, отцовская». Пойдет, решила я. «Пошли ко мне переоденусь». «Веля, что ты задумала?» — с подозрением вопросил он. «Патлы соперницы повыдергиваю. пробормотало зло. «О, женские бои!» — оживился Охарт. Иногда он меня пугает. Но ничего, для дела его энтузиазм очень даже пригодится. Я молниеносно переоделась, после чего бегом поднялась наверх, где жених уже ждал. Вместе мы спустились в ледяной зал, шагнули в нужную лужу.